Полина, 20 лет, Южно-Сахалинск, Россия. Полина прислала мне свою историю в социальной сети ВКонтакте, и после двух дней активной переписки мы решили, что напишем эту историю вместе. Полина рассказывала, а я записывала, рассказанное своими словами. Мы долго общались, в том числе потому, что я оказался первым больным рассеянным склерозом, с которым Полине довелось поговорить, и, разумеется, у нее ко мне было много вопросов. Конечный текст истории с Полиной согласован. Когда мне было 17 лет, у меня немела правая сторона тела. Это случилось в 2020 году. Разумеется, я сразу обратилась к педиатру в детскую поликлинику, и он сказал, что я перенесла инсульт, так называют нарушение кровообращения в головном мозге. Мне это показалось очень странным, и я не поверила этому объяснению. У меня не было ни одного из известных мне симптомов инсульта, и потому я сразу же обратилась в другую клинику, где врачи заподозрили у меня рассеянный склероз. Мне сделали МРТ головного мозга с контрастным усилением, и когда результаты МРТ показали наличие очагов демиелинизации, у меня из позвоночника взяли спиномозговую жидкость для проведения подтверждающего этот диагноз анализа. Вне всяких сомнений, У меня был рассеянный склероз. Когда меня на инвалидной коляске везли в палату после спинномозговой пункции, я разрыдалась. Я абсолютно ничего не знала об этой болезни, и неизвестность очень пугала. Разумеется, я тут же полезла в интернет, чтобы понять, чего мне следует ждать в будущем. Но прогнозы были неутешительными. Все говорило о том, что уже скоро я окажусь в инвалидной коляске. После того, как диагноз был подтвержден, меня положили в детскую областную больницу, где я провела примерно неделю. В больнице мне сделали электроэнцефалограмму, ЭЭГ, и серию капельниц с хлоридом натрия, а также поставили еще какие-то уколы, но я, к сожалению, не знаю, что это были за препараты. После выписки из больницы мне назначили ребиф тебериф аналогичные препараты интерферона-бета-1А внутримышечно. Мне нужно было делать один укол три раза в неделю. Эти лекарства я получала за государственный счет, причем иногда я переходила с ребифа на тибериф и обратно, в зависимости от того, какой из препаратов на данный момент был в наличии в аптеке. Восстановление после стационара в больнице, кстати, было отнюдь не из приятных. Мне буквально пришлось заново учиться ходить и держать равновесие. Мне потребовалось некоторое время, чтобы свыкнуться с мыслью об условиях, в которых мне теперь нужно было существовать. Когда я начала делать себе уколы с интерферонами, я стала сама не своя. Из веселой и дружелюбной Полины я превратилась в унылую и агрессивную копию себя из прошлого. Мне пришлось вновь обратиться к неврологу и попросить его назначить мне антидепрессанты. Они помогли, и я вновь начала радоваться жизни, перестав думать о том, что теперь моя жизнь неизбежно пойдет не по тому пути, по которому я планировала ее направить. Через 6 месяцев приема препаратов Питерс я стала чувствовать себя намного лучше. Я заново научилась ровно ходить и контролировать свои руки, тошнота и головные боли прошли, мое ментальное состояние вернулось в норму, и со временем я вновь начала заниматься спортом и рисованием. С тех пор мой рассеянный склероз меня не беспокоит. Вот уже три года я живу с ним рука об руку, и в целом жизнь до и после постановки диагноза не отличается. Уже три года я в ремиссии, и вскоре меня должны перевести на какие-то таблетки, потому что у интерферонов есть неприятный побочный эффект. Противный зуд и покраснение кожи вместе прокола. К сожалению, на этом история болезни моего мозга не заканчивается. 8 мая 2023 года я ехала в автобусе на работу, и у меня вдруг резко появились галлюцинации. Так резко, что я даже не успела ничего понять и обратиться к окружающим за помощью. Очнулась я в машине скорой помощи. Склонившийся надо мной медбрат задавал вопросы, и я рассказала ему то, что мне удалось вспомнить, после чего спросила. Что со мной случилось? На этот раз все было очевидно. У меня случился эпилептический припадок. Меня привезли в больницу, где провели компьютерную томографию головного мозга, но результат томографии никаких отклонений не выявил, так что меня отпустили домой. Спустя всего пару недель, 23 мая 2023 года, я пошла на последний звонок к своему дяде. Это не опечатка, мой дядя действительно на целых два года младше меня. После официальной части мероприятия мы поехали в парк, и после трехчасовой прогулки, когда мы уже подошли к выходу из парка, я начала видеть те же самые галлюцинации. На этот раз я пришла в себя в реанимации. Оказалось, что целых три дня я провела в коме, и врачи оценивали мои шансы очнуться как 50 на 50. Кома – это очень странное состояние. Мне кажется, что я слышала все, что говорили вокруг, но прийти в себя и проснуться я не могла. Меня положили в стационар неврологического отделения и по результатам исследований поставили предварительный диагноз – эпилептический синдром. В общем, теперь у меня есть и рассеянный склероз, и эпилепсия. Врачи пока не уверены, существует ли корреляция между этими болезнями, но мне сказали, что если мою эпилепсию и получится вылечить, то это случится не раньше, чем я избавлюсь от основного заболевания ЦНС, то есть от неизлечимого рассеянного склероза. С момента выхода из больницы я пью противоэпилептические таблетки карбомазепин, и с тех пор у меня не было ни одного приступа. Тем не менее, иногда у меня бывают спонтанные подергивания рук, головы или ног, а иногда я могу посреди разговора резко прерваться и некоторое время молчать, смотря при этом в одну точку. Я не знаю ничего о связи РС с эпилепсией, но иметь два страшных заболевания мозга сразу я бы точно никому не пожелала. Я понятия не имею, как сложится моя жизнь. Иногда я думаю, что все мои мечты и планы обязательно осуществятся, а иногда мне кажется, что я ничего не смогу и что очередной приступ или рецидив решит все за меня. Я начала мысленно прощаться со всеми своими идеями и мечтами, когда мне было всего 17 лет, и меня регулярно посещают мысли из разряда «Лучше бы я вообще не выходила из комы». Тогда я бы не мучила и не терзала себя. Сложно осознавать, что именно тебе не повезло. Ты просто не можешь понять, чем ты все это заслужил. Страшно сидеть и думать, что завтра может быть хуже, и что сегодня вполне может оказаться последним днем в более-менее нормальном состоянии. Мне не нужно ничего особенного. Я хочу просто человеческого счастья. Создать крепкую семью, открыть свой тату-салон, завести три собаки. Казалось бы, достаточно простые и приземленные желания. Но мне приходится постоянно помнить о том, что РС и эпилепсия могут в любой момент перечеркнуть все мои мечты и планы.